Глава 37. Утром еле встал. Бессонная ночь и нервы дали о себе знать. Будильник скидывал несколько раз, прежде чем смог оторвать голову от подушки. Сел на краю кровати и потер лицо. Рыжая! Опять ты мне снилась, стерва. Я встал на ноги и пошел в душ. Какое бы ни было мое состояние, надо ехать в клинику, проведать Олю и Катю, потом на работу. Отцу тяжело одному со всеми делами справляться. Я не вправе его бросить и предаваться душевным мукам». В телефоне обнаружил непрочитанное сообщение. Архип. «Ты живой? Она тебя хоть с лестницы не спустила?» «Живой. Не спустила», — ответил я ему в ответном сообщении. Беспокоился тоже. Не дала ли мне селедка по печени? «Мило». Оделся сразу к выходу, захватил ключи от машины и телефон и спустился вниз. Решил, что успею хлебнуть немного кофе. Со вчерашнего обеда с рыжей ничего не ел больше. Сам же нахмурился от собственных мыслей. Это война с моей же головой. Опять рыжая. Не лезь в мои мысли, стерва. Я и сам о тебе прекрасно думаю и сам. Налил в чашку кофе из кофеварки и кинул кусочек сахара. Задумчиво стал мешать ложечкой в кофе. — Рома? — услышал я за спиной голос Лады. — Лада. Я так ничего и не решил насчет нее. Вместо разговора с ней я думал о том, как снова поймать для поцелуя рыжию. И чувствовал себя сейчас отборным козлом. Но поставить точку надо, раз уж я все решил, и понимаю, что все, кина не будет, но не в семь утра же перед рабочим днем. Ты дома ночевал? Спросила она, завязывая пояс халата. Лада встала рядом. Лицо бледное и опухшее. Не спала и плакала. Жаль ее. Но не знаю, чем помочь. Она не чужая мне, хоть и не вызывает во мне ту бурю чувств, какую одним взмахом ресниц творит рыжая. Но все же я тепло относился к ней. Лада была мне другом. И другом осталась. Я ошибся, что мы сможем выйти с ней за рамки дружбы и построим семью хотя я сам в это верил, пока не встретил опять ее и не вспомнил вкус ее губ. Нет, суррогатом любовь не заменить. Лада должна это понять и принять. Так всем будет лучше. Я позабочусь о ней, конечно, раз уж привез ее сюда, но продолжить вместе путь мы не сможем. Жаль, что я не понял этого раньше. Думал, что контролирую свою судьбу, жизнь, сердце, что я победил рыжую. А фиг, как она была моей болезнью, так и осталась ею. Неизлечимо, незаменимо, неповторимо. Так бывает, оказывается. Аладе будет больно, безусловно, но позже она поймет, что я прав. И лучше так, чем разводиться и, возможно, уже с ребенком. Только как ей все это объяснить? «Да, дома», — ответил я. «В гостевой комнате?» «Да». «Ты все еще обижен на меня?» — сказала она и попыталась прильнуть ко мне. Но я отстранился. «Ну, Ром...» «Ну, прости меня. Я не должна была посылать тебя». «Конечно, не должна была», — хмыкнул я. «Это вообще никакую девушку не красит». «И насчет Оли, извини. Я не права. Ты, конечно, должен с ней общаться, если хочешь. Я привыкну, обещаю. Просто мне тяжело сейчас». «Я понимаю, Лада». Посмотрел я на нее. Только это все равно уже ничего не меняет. Кроме того, что я больше не думаю, что она стерва. Что ж, запомню ее такой. Добрый, ласковый. Другом. Тогда обними меня, пожалуйста. Попросила она, собрав руки вместе, словно в мольбе. Обнять? «Не могу. Извини, Лада. Мне пора», — ответил я, ставя на стол вообще нетронутую чашку кофе. «Попью в офисе уже. Сейчас хотелось быстрее уйти. Поговорим вечером. Знаю, что после она будет плакать, а я ощущать себя еще большим скотом, но обнимать ее через силу я не стану. А объяснять ей, почему я не хочу этого делать прямо сейчас, не вариант. «Действительно, пора ехать. Мы поговорим вечером. Ладно? Хорошо?» Опустила она глаза. Считала, что я все еще виню ее за некрасивые слова, и не понимала, что все гораздо сложнее, что дело в Кате. Во мне, точнее. А может, понимала, потому и грустила. Но единственное, что я могу для нее сейчас сделать, не усугублять. Объяснить, как смогу свою позицию, попросить прощения, сказать спасибо за полтора года, что мы провели вместе, и отправить домой, к маме и папе. Надеюсь, все они когда-то меня простят и не будут клясть до седьмого колена. Хорошего дня! Кивнул я ей, осторожно обошел девушку и вышел на улицу. Сел в авто и отправился к Кате. Однако возле ее подъезда меня ждал не самый приятный сюрприз — джип Виктора. И она хмурился. Сам Виктор и Катя как раз вышли из подъезда, когда я припарковался возле него. Он услужливо поддерживал дверь для Кати, а потом заботливо подал руку чтобы та сошла по ступеням с его помощью. Тьфу, смотреть противно. Она что, по лестнице не спустилась бы сама? Твою мать, приперся же! Уже можно начинать его бить? Или пока рано? Доброе утро! Поздоровался я с ними. Доброе, — ответила Катя, пока Виктор с подозрением оглядывал меня. А что Роман Петрович тут делает с утра пораньше? — спросил он Катю. «Мы договорились, что он отвезет меня в клинику к дочери», — принялась объяснять ему Катя. «Но я отменила свою просьбу еще вчера. Однако Роман Петрович забыл. Она повернулась ко мне. «Спасибо за помощь и извините, что зря проехали, но я доберусь сама», — вежливо улыбнулась мне она. «Кать!» «В машину садись», — сказал я, глядя ей в глаза. Виктора предпочел считать пустым местом. «Скоро я избавлюсь от тебя, козел старый. Она моя. Я с Виктором поеду», — ответила упрямо она и направилась к машине старого козла. Тот открыл ей дверь, и она исчезла в салоне джипа. Виктор кинул на меня острый взгляд и сел за руль. Я выругался сквозь зубы и поехал следом за ними. А ты все понял, да, лысеющий осел? Судя по взгляду, понял. Это война. Где ты продуешь?